Я успела к закрытию лавки. Чинли уже укладывала остатки товара в холодильный шкаф. Привет, Чинли. Как настроение? Весело махнула рукой я. Всё хорошо, улыбнулся он, но не убедил. Глаза печальные. Захотелось рыбки? Да, хочу приготовить что-нибудь вкусное на ужин. Как раз остались самые жирные кусочки. Я вспомнила, что у меня нет ни одного кредита. Так как выезжая на допрос, ничего не взяла, кроме коммуникатора. Придется придумывать повод отказаться от покупок. Что-то ты не веселый. Поставив локти на витрину, заметила я. У Джады был день рождения. Ты грустишь, что тебя не пригласили? Она меня никогда не приглашала, но я видел ее. Джада стала такой красивой. Бедняга. Искренне посочувствовала я. Сейчас, наверное, на нее много заявок на торги. А через Фадис ее уже кто-то выиграет. Чинли расстроенно вздохнул, отвернулся и стал нарезать филе для меня. Он давно пытался ухаживать за Джадой, но та даже не смотрела в его сторону. Парень был ниже ее ростом, всего на пол головы, однако гораздо умнее и уж точно честнее. Такой муж мог бы поставить ее на место и хоть немного сделать порядочнее. Но за три предыдущих года Чинли так ни разу и не решился подать заявку на торги. Я сделала огорченное лицо и сказала: "Ченли, Джада, конечно, не подарок, но если ты хочешь ее заполучить, нужно только очень захотеть, и она будет твоя. Не у меня, не у семьи нет пятьсот тысяч кредитов, чтобы заплатить за нее. Если кто-то перебьет нашу заявку". Подавленно покачал головой Ченли. Парнем он был славным, но слабым, и все же, знаешь, если ее не выиграли раньше, то это знак. что нужно побороться за своё счастье. Сейчас самый первый подавший заявку получит её, будто совершенно случайно выдала я. Глаза Чен Ли распахнулись так широко, что я засомневалась в его национальности. Сдержав смешок, я непринуждённо и задумчиво пожала плечами. Я просто хорошо знаю брачные законы и кодекс, а ты, видимо, уже подзабыл. Мне бы хотелось, чтобы все были счастливы. Аждада просто никогда не говорила вслух, что ты ей нравишься. Однако, поверь, я знаю много девчонок из Хайтэн. Мы ведь с её сестрой Кэене учились вместе в школе и в колледже. Я бы так не подумал, всё ещё сомневался, парень, но я видела, как ему хочется в это верить. Она несколько раз говорила нам, что из себя получится потрясающий муж, но сама даже не смеет надеяться на удачу. Как думаешь? А почему её никто не выбрал на предыдущих торгах? А задача, наспросил Ченли. Ну что за мужчины, мысленно фыркнула я и мельком взглянула на шею парня. Кулон в виде чёрной и белой капелек, замкнутых в круг, символ противоположностей в их бывшей земной культуре, имел для него особое значение. Я подняла глаза на Ченли, наклонилась чуть ближе и с таинственной улыбкой проговорила: Знаешь, что я на самом деле думаю? Парень напряжённо склонился в ответ. Вселенная создала половинки для каждого, и она делает так, чтобы ничто не мешало им найти друг друга. Уверена, Джада создана для тебя, Ченли, поэтому она пока никому не досталась. Но у Вселенной все меньше шансов делать ее свободной, поэтому надо ловить момент. Думаю, тебе надо прямо сегодня подать заявку. И именно это вселило в Ченли уверенность. Он выпрямился и решительно сжал губы. Я сегодня же поговорю с родителями. Думаешь, я буду первым? Прости, милый мой, подумала я, но радостно улыбнулась в ответ. В базе её разместили вчера. Всё в твоих руках. Не забудь пригласить меня на брачную церемонию, подмигнула я. И лучше оставим в тайне, что это я рассказала о чувствах Джаты. Она мне доверилась, а я не сдержалась, глядя на тебя, раскрыла. Но это потому, что хочу видеть вас обоих счастливыми. Саша "Васкликнул Чен Ли. "Едва ли не задыхаешься от возбуждения, что давняя мечта может осуществиться. Если я выиграю джаду, то Фазис бесплатно можешь брать у меня любой товар". "Только Фазис?" притворно огорчилась я. "Хорошо, 3. А сегодня я угощу тебя кусочком филе", расщедрился парень. "Это по-настоящему мужской жест", засмеялась я, а приняв угощение, вышла из лавки на площадь. придумывать сложные схемы, чтобы отблагодарить Джаду за доброту ко мне, преподнести мужа, ненавистного ей китайца, хотя тот был примилым парнем и имел неплохое положение, не пришлось. Я просто воспользовалась готовой схемой Игната. Оставалось надеяться, что заявка Ченли будет второй после Игната, а самолюбие Хаммони не потерпит хитрых ходов. Ченли, конечно, сочувствовала, но ему всё равно брак заключать Так пусть уж исполнится мечта. Осторожно, мечты сбываются, говорят мудрые люди. Улыбнулась я самой себе и неожиданно остановилась, будто в стену уткнулась, а ноги приросли к земле. Мимо пролетел шаттл. Внезапным вихрем меня вынесло из тела и будто вернуло на день назад, в тот же час и в то же место, где я была тогда. Я в крови, свидетелей среди дня будет много. Я не могу допустить, чтобы меня поймали. Я оглянулась. Шатл по-прежнему стоял на том же месте. Дверь открыта, а Хамони сидел в кресле, уронив голову на грудь. Из-под капюшона на балахон тонкой струйкой текла кровь. Сердце выпрыгивало из груди, но в голове пустота, а ноги сами вели к Шатлу. Я вошла, проверила пульс мужчины. При такой скорости потери крови он умрёт примерно через 15 минут. проплыла равнодушная мысль. Замкнула датчик контроля, задала на панели управления конечный пункт порт Тоусала, и включилась система бактериальной очистки салона. Зрение прояснилось, и слух прорезался, когда кто-то тронул меня за плечо. "Саша, ты уронила", дружелюбно улыбаясь и протягивая мне пакет, сказал Ченли. Я машинально повернула голову в направлении голоса и посмотрела на парня. Эй, ты здесь? Щелкнул пальцами перед моим лицом тот. Беглым взглядом обвела площадь и поняла, что до сих пор стою у продуктовой лавки китайца, а тело как чужое не слушается. Но моя рука сама потянулась и взяла пакет у Чен Ли. Спасибо. Сегодня мало спала, слабо растянулись губы в улыбке. Приходи еще, подмигнул довольный парень и заспешил прочь. Я сделала шаг к скамье под деревом и села. Ноги не держали. Не чувствовала ровным счётом ничего. Просидев с минуту, поднялась, обняла пакет, перешла площадь и пошла домой. Пустота